Генри рассказал новую историю о своей встрече со злым духом на обратном пути из Апии, но я не все поняла. Две молодые леди, очень красивые молодые леди, очень красивые молодые леди, как будто прогуливались по дороге. Они были очень красиво наряжены в красивых лавалава из очень красивых листьев ти и с гирляндами из душистых ягод и листьев вокруг шеи. Дальше в рассказе следовало что-то насчет вождя, с которым они, очевидно, собирались пообедать, а потом отказались, потому что одна из них произнесла скрипучим дисконтом, старательно воспроизведенным Генри, что слышит запах вареной рыбы, но предпочитает это лакомство в сыром виде. Затем, хотя я опять не вижу связи, поздней ночью слышался мужской голос, который в полном отчаянии, судя по передаче Генри, восклицал «О, Господи, спаси меня, спаси меня!» И... Потом они увидели, как из воды родился дух. Но я отвлеклась от несчастья Генри. Сегодня, когда он ездил к судье с жалобой на вымогателя, он оставил лошадь на привязи у дерева, получив на то разрешение. Но почему-то лошадь оказалась отвязанной, и ему пришлось гнаться за ней четверть мили». Как я предполагаю, он вернулся к тому же дереву и обвинил в случившемся бывшую там женщину, потому что она хлестнула его по лицу кнутом. Он тут же не по-рыцарски возвратил удар, и, как он рассказывает, каждый раз, как она била меня, я давал ей сдачи. Этой несчастной, должно быть, пришлось жарко, потому что плетка, моя плетка, поломана и вся растрепалась. «Да будет тебе известно, Генри», — заметил ему Льюис, «что у нас не принято бить женщин. У нас, если женщина ударит мужчину, тот должен стерпеть». Генри недоуменно выслушал это откровение, но потом просиял и ответил, что когда какой-то белый подбежал и вступился за женщину, он его не тронул. «Я недавно узнала кое-что новое о османских обычаях, не полагается прямо спрашивать об имени человека. Боюсь, что я часто обижала этим людей, потому что у тех, кто мне нравится, я обычно прошу разрешения взглянуть на руку, чтобы прочесть имя. Оно бывает вытутировано между кистью и локтем. Вчера один из вождей упал в упряжке, и некоторое время мистер хей удерживал лошадь на весу, иначе она погибла бы ужасной смертью, напоровшись на остатки деревьев, торчавшие из земли. Он кликнул на помощь Генри с его бригадой, и те прибежали из лесу, где жгли валежник. Когда повозка проехала, мы с Льюисом показали рабочим, как расчистить путь от пеньков и кольев. Нас очень насмешил вид рабочих, которые были не только в гирляндах из папоротников и цветов, как обычно, но каждый с парой гигантских черных усов, нарисованных под носом. Однажды мне попался Лафаэлли с белой, как у отца Уильямса, головой, посыпанной звездкой, с бачками и наведенными черным аккуратными маленькими усиками. Мне пришлось спросить, кто он, что доставило ему огромное удовольствие. Сейчас Лафаэлли и Монго в страшной тревоге. До них дошел слух, что я недовольна ими обоими. Монго ограничивается угадыванием моих желаний и томными взглядами красивых глаз. Я в жизни не слышала более кокетливой интонации, чем та, с которой он сегодня произнес. «Вот маленький-маленький Монго». Он умен и не очень перебарщивает. Однако сегодня, хотя и в первый раз, я действительно поймала его на увиливании от работы. Он удрал из сада, предоставив Лафаэли в одиночку справляться со злыми духами и болтался возле повара, наблюдая за приготовлением обеда. При виде меня он смутился лишь на долю секунды, затем выхватил из печки головешку и с подчеркнутой поспешностью бросился по тропинке туда, где работал Лафаэли, притворившись, будто бегал за огнем, чтобы поджечь срубленные деревья. Но поскольку там уже больше часа полыхал колоссальный костер, я посоветовала ему прекратить комедию». Лафаэли действует гораздо примитивнее. Когда его прямо требуешь к ответу, он кроток, как овечка, и каждое второе слово у него «папа», если он говорит с Льюисом, или «мама», если со мной. «Папа, Лафаэли, работай, как дьявол!» – обычное его утверждение. Но, как правило, на каждое его слово в собственную защиту приходится два против Монге. «Он не работай, этот парень!» «Этот парень плохой!» Или «этот парень говори плохое слово». Но когда можно сделать что-то напоказ, красавец Монга впереди всех. Несколько дней назад я услышала, что он зачем-то колотит ложкой по оловянной кружке. «Что ты делаешь?» — спросила я удивленно. «Зову эти люди домой», — ответил он гордо. «Тут я заметила пчелиный рой» сидящие на ветке папаи, Монго взял ящик и, бесстрашно подойдя к жужжящей массе, стряхнул насекомых в импровизированной улей и с торжествующим видом прижал ящик к стволу дерева, в то время как его голое тело оказалось черным от облепивших его пчел. Но ни одна из них его не ужалила. Все зрители были восхищены или напуганы, потому что мало кто из них, Не исключая Генри, видел до этого пчел. Правда, позже Монго имел довольно глупый вид, когда обнаружилось, что он пытается кормить своих новоявленных питомцев холодной рисовой кашей. «Я была по-настоящему больна и до сих пор еще чувствую слабость. Когда Льюис ездил в Апию в прошлый раз, он принял приглашение на обед к американскому консулу мистеру Сьюэлу. Я получила письмецо с просьбой присоединиться к компании и с дура отправилась, не подумав о том, что реку сейчас вброд не перейдешь. Однако это было так». «Я прошла долгий и утомительный путь пешком и явилась туда полумёртвой. Идти обратно у меня уже не было сил, так что мистер Сьюэлл отправил нас на лодке к мистеру Мурсу. Ночью город и гавань неописуемо красивы. На следующий день мы вернулись в Ваилиму, и, как всегда, от переутомления я расхворалась и всю ночь мешала спать бедному Льюису, который давал мне опий». Но впервые в жизни это не сняло боль. Я только что вернулась с огорода, где ползала по свежевскопанной земле, сажая петрушку. Во время этого занятия я сильно поранила себе руку лопаткой. Лафаэль не упустил случая. Он мигом кинулся к какому-то ближнему растению, одновременно подозвал одного из подручных Генри и оторвал полоску от его лавалава в качестве бинта. Растерев листок пальцами, он согрел его над костром и наложил на место пореза. Жгучая боль исчезла, как по волшебству, и больше не возвращалась. Это уже второй раз я обязана медицинскому искусству Лафаэли. Я собиралась сегодня уволить и его, и Монгу, но после лечения у меня не хватило на эту духу. Боюсь, что дела Шмидтов идут под гору. Вначале по приезде мы часто обменивались маленькими подарками. Я им отборных яиц для наседки, немного сахару и тому подобное. Они нам то бананов из своего сада, то зелёных апельсинов и незрелой папаи, которые я принимала только из вежливости. И вдруг сегодня получаю счёт за небольшую работу, проделанную для меня мистером Шмидтом, с включением стоимости их подарков. Генри, по-видимому, обнаружил плантацию Пуа. Он притащил сюда столько деревьев, сколько смогла унести его бригада, и они посадили их у реки. При этом шел настоящий благодатный дождь, легкий и теплый, а не такой, как обычно, который налетает точно северный шквал. Мы все ему очень рады из-за посадок, и потому, что в цистерне кончилась вода. Пришел Пауль, у него разболелась нога от москитных укусов. Придётся бросить записи и дать ему лекарство.